Глава двадцать вторая. На следующее утро мне предстояло собрать пожитки и отправиться в Нью-Йорк. Сперва я заехал к отцу, потом к Картрайту. У него всегда была репутация человека со связями, но меня все равно впечатлило, когда он выложил мяч с чемпионата по бейсболу 2004 года, подписанный большинством игроков команды «Ред Сокс». Я решил не спрашивать, как он его раздобыл, поскольку способ вряд ли был честным. У Дерека я забрал флешки, выслушал краткий курс сетевой анонимности, получил от него заверение в том, что на флешках не было ничего, что могло бы его идентифицировать, и выдал ему 200 баксов. По пути в Нью-Йорк я заехал за Джеком. — Поведешь ты, — сказал я, — мне надо поработать на телефоне. Джек сел в машину, прихватив стаканчик с кофе, пар от которого затуманил стекло. «Отличная погода», — заметил он. На улице было плюс три. По ветровому стеклу моросил дождик. «Преступники любят плохую погоду. Меньше свидетелей». Джек включил заднюю передачу и начал было выезжать с дорожки на улицу, но внезапно остановился и вернул машину на парковку. «Нет». Что? Не могу. Ты что, выходишь из игры? Ты выходишь. Не могу допустить, чтобы ты так рисковал. Я сам справлюсь. Поезжай домой. А я не допущу, чтобы ты действовал в одиночку. Это я вляпался, Майк. Я виноват. Мы так и не поговорили на чистоту, поэтому у меня... «Не было возможности сказать тебе это, но я чертовски горжусь тобой и всем, что рассказал про тебя отец, и я не перестану этим хвастаться. Ведь мой брат закончил колледж, а потом отправился в Гарвард, черт побери!» «Мои приятели, наверное, думали, что это часть какой-то мудреной аферы». Он рассмеялся и подался вперед, положив левую руку на руль. «Но когда мне было хреново, Это давало надежду Майк, что и я могу измениться. Покончу с прошлым и заживу нормальной жизнью. Поэтому спасибо тебе. У тебя отличная девушка. Ты живешь хорошо и достойно, и я не могу допустить, чтобы мои косяки все это погубили. Так что поезжай домой. Я глотнул кофе, прислушался к механическому шуршанию дворников. «Спасибо, Джек» но именно поэтому я и влез в это дело. На карту поставлено все, ради чего я трудился, и я не могу отойти в сторонку и смотреть, как ты будешь исправлять свои ошибки. Только не обижайся. Я понял тебя и ценю твои слова. Я тоже виноват в том, что ситуация стала только хуже. И теперь это мое дело. Я разберусь с этой братьей и сохраню жизнь, которую заслужил. Иногда требуется немного испачкать руки, чтобы остаться чистым. Поехали. Мы отправились в Нью-Йорк. Мне требовалось точно знать, что происходит в так называемые федеральные дни, когда комитет в Вашингтоне принимает решение и в чьи руки попадает директива на пути от Вашингтона до Нью-Йорка. Поэтому я начал названивать по плану, составленному на основании прежних звонков. Как я узнал, таких людей были буквально считанные единицы. Директива – лучше всего охраняемая правительственная информация после тайн, относящихся к государственной безопасности. Еще бы! Достаточно изменить на четверть процента единственное число в директиве, целевую процентную ставку Федерального резерва, и это отразится на всей мировой экономике. Доступ к этому документу, помеченному «Первый класс КООР» для ограниченного круга лиц, за пределами комнаты заседания Комитета ФР был ограничен лишь горсткой людей и только на основе принципа служебной необходимости. Примечание. КООР. Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы. Конец примечания. Одним из них и был старший вице-президент, мой фанат Red Сокс. Однако, несмотря на все, что я узнал, мне так и не удалось выяснить, какие средства они используют для передачи информации из Вашингтона в Нью-Йорк. Джек разрабатывал собственные схемы. «Я считаю, что Нью-Йорк – это ошибка, Майк. Они ведь должны доставить директиву в казначейство еще и в Вашингтоне». Ее туда отнесут. Вот и я о том же. Что, если мы изобразим из себя получателей? Устроим там фальшивый офис или вроде того? И нам всего-навсего нужно будет вломиться в казначейство и изобразить там фальшивый офис, да еще так, чтобы никто этого не заметил? Не совсем так, но почти. Или иначе. Перехватываем настоящего курьера, приставляем к его башке пистолет на глазах у охранников, а сами изображаем другого курьера, и они отдадут нам документ, чтобы его защитить. — Ты выдал на редкость паршивый план в духе острова Гиллигана. Джек потер лоб. — Сам знаю, план ужасный. У меня уже мозги переклинило. Джек сдался. Он никогда не играл по таким высоким ставкам. Мы приехали на Манхэттен вскоре после полудня и оставили машину в гараже на перл стрит Джек нахлобучил капюшон плаща, потом вытащил из сумки газету. Я выбрался из машины. Весь путь мы проделали без остановок, и ноги у меня настолько затекли, что даже пошатывало, словно я две недели провел на палубе в море. «У тебя в сумке есть что-нибудь подозрительное?» – спросил я. «Конечно. Оставь здесь. Все, что не стал бы показывать копу». Джек переложил в бардачок набор отмычек, баллончик с перцовым газом, дубинку и нож с выкидным лезвием. «Это все?» «Да». Направившись в сторону Мейден-Лейн, мы прошли под строительными лесами. Я мысленно начал составлять список грузовиков из заурядных обитателей этого района, перевозчиков и подрядчиков по монтажной части, доставщиков и банкиров. Мы свернули в сторону Граунд-Зеро к Банку Федерального резерва и Нью-Йоркской фондовой биржи. Примечание. Граунд-Зеро. Так после событий 11 сентября 2001 года стали называть разрушенные башни Всемирного торгового центра. Конец примечания. Меня все еще пошатывало, но теперь уже больше от страха. Если учесть службу охраны банка, местную полицию и видеокамеры на каждом углу, то здесь находится самый охраняемый участок недвижимости в стране, возможно за исключением Белого дома. Джек держал над головой газету. Дождь еще моросил, но не настолько сильно. Я отобрал ее и швырнул в урну. «Но тут же камеры!» — возразил он. «Ты выглядишь идиотом! Не привлекай внимания!» Меня порадовало, что мы подоспели как раз к обеденному перерыву. У меня имелся список мишеней, которые я хотел поразить. На Либерти-стрит... Мы купили по паре хот-догов и кофе и принялись наблюдать за обтекавшими нас прохожими. Банк ФР – это крепость высотой 18 этажей. Черные ворота из кованого железа и огромные блоки известняка и песчаника создают впечатление прочности и, самое главное, непроницаемости. Высоко по углам банка я заметил наблюдательные гнезда и протянул Джеку свой телефон. Изобрази туриста. Мы обошли здание. Джек фотографировал. Предварительно я залез в настройки и отключил звук срабатывающего затвора. Поэтому мы могли делать снимки тайком. Если смотреть с воздуха, здание представляет собой длинный клин, расширяющийся с востока на запад. На южной стороне, на Либерти-стрит. Расположен главный вход, ведущий в орнаментированный вестибюль. С северной стороны, на Мейден-Лейн, имеется ударопрочный грузовой приемник и вход для сотрудников и посетителей. Там всегда многолюдно. У каждого входа стоит не менее двух полицейских. Всякий раз, когда они на меня смотрели, мне казалось, будто я взираю на них с плаката «Разыскивается», а под моей фотографией напечатаны подробности убийства Сакса. Со дня своего открытия, 90 лет назад, Банк ФР надежно и круглосуточно охраняется. Когда я занимался так называемой социальной инженерией, бывший экономист из этого банка рассказал анекдотическую историю. Банк ФР расположен всего в паре кварталов от бывшего ВТЦ, и 11 сентября его сотрудников пришлось эвакуировать. Через какое-то время, тревожить за их безопасность, отозвали даже охранявших банк полицейских, и только тогда сообразили, что на входных дверях нет замков. Пришлось срочно вызывать слесаря для установки хоть чего-нибудь, чтобы можно было запереть здание, которое впервые с 24 года обезлюдело. Джек достал свой телефон и понес его в руке. Он слишком много болтал, а это обычно означало, что он нервничает. Два работника почты катили по тротуару тележку, направляясь в грузовую зону банка. Они прошли туда, не предъявляя никаких документов, просто кивнув копом. «Есть!» — воскликнул Джек. Я покачал головой. «Их тут знают в лицо». Затея слишком сложная. К тому же, как ты попадешь внутрь, доставив тележку в приемник. За углом есть бар. Я в нем бывал. Туалеты там на глубине третьего этажа. Если мы выйдем оттуда в какие-нибудь туннели, а после каким-то образом попадем в подвалы банка. Я увидел идущую навстречу женщину и узнал ее Тара Поллард из Мюррей Хилла одного из районов Манхэттена, работает офисным менеджером в отделе торговых операций. Я в свое время собрал фотографии штатных работников офиса президента банка, его пресс-центра и отдела торговых операций. Все они были наиболее вероятными кандидатами в список тех, кто имел доступ к директиве до ее публичного оглашения. Скорее всего, она вышла за обедом, потому что держала пенопластовую коробку, в которую упаковывают еду на вынос. Я проверил ее бейджик. Очень удобно, что банк оказал мне любезность и пометил всех своих сотрудников. «Оставайся здесь», — велел я Джеку. Я пошел ей навстречу, опустив взгляд. «Дождь ведь». Сунув левую руку в карман, я нашарил и зажал флешку. Сумочка тары была застегнута на молнию, но боковой карман оказался приоткрыт. Протиснувшись мимо нее, я уронил флешку ей в сумочку. «Если ты карманник, то подбросить что-то намного легче, чем вытащить». «Что это было?» — спросил Джек, когда я вернулся. «Потом расскажу». «Где помещение, куда нам надо попасть?» «В башне?» «Я бы выбрал именно ее». Башня выступала из восточного фасада банка. Разглядывая ее амбразуры, я подумал, что архитекторы слишком буквально восприняли идею крепости. Создавалось впечатление, что башню обороняют лучники. «Президент на десятом, отдел на девятом». «Так вот о туннелях», — продолжил Джек. Я нашел в сети кое-какие старые карты, еще тех времен, когда это здание строили. Заткнись! Обиженный Джек сердито пялился на меня, пока не заметил идущего навстречу копа. Я подождал, пока тот не пройдет мимо. Хранилище находится на глубине 80 футов, Джек, под линиями метро. Ниже скальная порода. Это три этажа сплошной стали весом 230 тонн, окруженный железобетоном. Его опустили на самое дно фундамента, а вокруг построили само здание. Над ним располагается вся инфраструктура Нью-Йорка. При любом нарушении целостности хранилища достаточно нажать кнопку, и оно будет герметично заблокировано в течение 25 секунд. Так что... Наверное, пробивать туда туннели с туалета-забегаловки – не лучшая идея. Проникновение в здание – моя специальность, а сила Джека – в умении усыплять подозрения. «Ну, и как ты войдешь?» – спросил он, слегка задетый. «Всему свое время», – ответил я и взял телефон. «Снаружи мы уже выяснили все, что могли» и все, кого я хотел проверить на предмет выхода во время обеденного перерыва, уже вернулись на службу. Наискосок от банка располагалась безумно дорогая бутербродная, изображавшая из себя кондитерскую. Я вошел, велел Джеку что-нибудь заказать и направился в туалет. Это заведение я присмотрел заранее. Оно находилось достаточно близко к банку, и предлагала бесплатный Wi-Fi. И то, и другое было для моего замысла чрезвычайно важно. Я встал на унитаз и приподнял кусочек подвесного потолка. Из сумки я достал черную коробочку с антенной на боку и положил ее на потолочную плитку. Затем подключил к ней питание, подсоединившись к распределительной коробке потолочного вентилятора в туалете. Коробочка была беспроводным ретранслятором. Она будет принимать радиосигнал от камеры внутри банка и передавать его дальше через интернет. И я, подключившись к сети из любого места, смогу видеть всю картинку. Далее мы зашли в контору службы доставки. Я уже упаковал бейсбольный мяч, а утром забрал у отца подставку для него. Выточил он ее, как всегда, безупречно. Хотя его мастерская Ford Steel Works была закрыта без малого 30 лет, в подставке отец сделал полость для камеры и запасной батарейки, совершенно незаметную снаружи. Объектив камеры тоже был невидим и скрывался за высверленной точкой в букве i в слове serious. В коробку с мечом я положил сертификат о дарении, который датировал двумя неделями раньше а также любезную записку от профессора Хеллорана из университета Чикаго. Профессор был ведущим автором нескольких статей, написанных старшим вице-президентом во время учебы в аспирантуре и таким же фанатом бейсбола. Он запросто мог подарить моего троянского коня в облике бейсбольного мяча, который вскоре займет нужное место, а его подставка будет нацелена на компьютер старшего вице-президента и станет передавать мне все данные с монитора. «А как быть с благодарственной запиской?» — поинтересовался Джек. «Или вдруг он позвонит тому профессору?» Хеллоран умер на прошлой неделе. «Я два дня корпел над биографией вице-президента и некрологами, отыскивая подходящего кандидата. А если у того появятся другие вопросы, то телефон и адрес электронной почты приведут его в никуда. «Умно», — признался Джек. «Но ты все равно не знаешь, как попасть внутрь. Или ты собираешься проделать все дистанционно?» «Хорошо бы. Но в какой-то момент мне придется по-настоящему рискнуть своей задницей. И это время...» Настала.